А если не отыщет, то создаст. Была бы рядом Марина, такая добрая, такая понимающая, такая нескучная. Уж у них-то будет свой дом, другой дом и другие друзья, и другая любовь. И пусть Витька со своей Таней не пугают его, они оба просто неудачники. А неудачники любят пугать других, выдавая свои страхи за правду и свою неудачливость, заправила. Все им было дано от рождения, преподнесено на блюдечке с золотой каемочкой. А вечного везения не бывает. А вот Стасику ему всю жизнь до этого не везло. В школе, во дворе его дразнили, обзывали девчонкой. Не помогало даже мамино заступничество. Потом унижение на телестудии, где он таскал кабель. Остальные кабельмейстеры были девчонки, И вечно они над ним смеялись, гоняли от себя. А режиссеры? Как на него кричал один там, сам-то еще зеленый, когда он попытался объяснить одному актеру, как надо играть сцену. «Это что за саморода?» — кричал режиссер. «Это что заижится в штанах?» «Эй, там, пришлите кого-нибудь другого, нам самородков не надо». Разве думал Стасик тогда, что он и сам с усам, что он такой талантливый, что строгий Покровский будет смотреть на него такими добрыми глазами, что Марина... А вот ведь все это правда. От широты душевный Стасик пытался и Витьке объяснить, что надо верить в лучшее. А чтобы поверить, прогнать от себя всех этих несчастненьких и несостоявшихся, и даже Таню, какая она там некрасивая. Но на это простое и мудрое предложение Витька окрысился и сказал, ты либо просто еще глуп, либо... И не договорил. Потом задумался надолго, а подумав, начал объяснять как маленькому. Понимаешь, во всяком деле есть главные и неглавные люди. Вот ты кричишь, буду или великим, или никаким не буду. Так я тебе сразу говорю. Не становись никаким, это вернее. Надо совсем не представлять себе будущего дела, чтобы с бухты барахты программировать себя на величие. Именно этих великих ты у меня и видишь каждый день. Не вкалывают, а великие воруют книжки. И все-таки я добрее тебя, потому что мне жалко и этих, как будет жалко тебя, если твои надежды не оправдаются. По крайней мере, когда ты жалуешься на свое тяжелое детство и невеселую юность, я чувствую, что ты похож на них. Они тоже вечно жалуются на обстоятельства, а ныть и жаловаться — признак не самой высокой души, это уж точно. Твои девичьи мечты о величии и славе смешны, Стасик. — Да давай проще, и поменьше осуждай взрослых людей, особенно Таню. Но Виктор не убедил Стасика. Под конец недели, накануне показа цирка, Стасик так возненавидел сами стены Лагутинской квартиры, что понял, больше он оставаться здесь не может, общежитие лучше. Только ему не хотелось оставлять Виктора, и он пожалел, что не может поселить его у себя в общежитии. Цирк прошел для Стасика удачно, и ребята, и мастер его хвалили. А Марина была так счастлива и горда им, что их недолгое настороженное отчуждение растаяло, и после занятия они ушли вместе. Она ждала его, потому что раньше сдала зачет по-английскому и сидела в раздевалке с его пальто на коленях. Они вышли на улицу. Снег был совсем новогодний. Они шли молча и не глядя друг на друга. А когда посмотрели, Стасику показалось, что наконец-то ему удалось снять мутную пленку с этой загадочной картинки города Ленинграда. Ах, как ярок и праздничен был город! Прохожие несли елки. — Ты меня огорчаешь, — сказал отец серьезно, почти зло. — Я знаю. Я всех огорчаю, я всем надоелый, и... и лучше бы меня вообще не было. — Аня, что ты говоришь? — испуганно вскрикнула Валя. — А ты вообще помолчи. Ты сама в этом доме живешь из милости. Удар, сверкнувший молнией Вани на глазах, был явно...